Глава 9. В пятницу в половине пятого Фриц и Казадое встретились в своей школы. Ты готов? С напускным весельем спросил Сергей. Всегда готов! Отсультовал пионерским приветствием приятель. Не рано идем. Самое то, пошли! На крыльце школы Казадоев обратил внимание, что на акцию Фриц надел валенки с коротко обрезанными голенищами. В такой обуви легкой, не продавливающей лежалый снег, удобно убегать по узким тропинкам. Первый дом на улице Волгоградской приятели миновали без приключений. На повороте, вглубь дворов, Фриц занервничал. Серега, ты куда попер? Давай вот здесь сработаем. На кой черт нам далеко от дороги отходить? Помолчи немного, пройдем мимо детского садика и хлопнем первый дом направо. Я уже был здесь и все разведал. Местом проведения акции Сергей выбрал соседний скайгородовый пятиэтажный панельный дом. Для себя он решил, что чем ближе к дому подруги Быкова, он провернет дерзкое дельце, тем больше возвысится в ее глазах. Мишка-то ни за что не осмелится нарушить договор с туристом и отклонится от предписанного ему маршрута хоть на метр, а он, Сергей Казадоев, утрет этой волгоградской шпане нос. Начнем с первого подъезда, негромко скомандовал Казадоев. Уверенно, не останавливаясь на крыльце, ребята поднялись на площадку между первым и вторым этажом. Сергей достал из кармана загнутую крючком проволоку, попробовал вставить ее в миниатюрный навесной замок. Но с первого раза не попал в скважину. «Проклятие! Руки трясутся!» Выругался про себя Казадоев. «Ничего, сейчас пройдет. Главное, чтобы фриц не увидел, как у меня пальцы дрожат». Сергей покосился на приятеля. Напарник, не обращая внимания на задержку с замками, Шустро вскрыл первый ряд почтовых ящиков без замков, проверил почту и нашел два письма. Казадоев медленно выдохнул и вставил отмычку в замок еще раз. Поворот проволочки, щелчок, и первый замочек открылся. Дальше дело пошло быстрее. Простенькие квадратные замки по рубль 50 Казадоев открывал в одно касание. С более мудреными приходилось повозиться, но и они не могли устоять против примитивнейшей отмычки. «Смотри, Фриц!» Давясь от смеха, Сергей показал рукой на массивный навесной замок с фигурным отверстием для ключа. «Такой только на ампар вешать, а они на почтовый ящик присобачили!» Приятель мельком глянул в сторону Кузадоева и нехотя улыбнулся. Стоять, потешаясь над чьей-то жадностью, можно в безопасном месте, а не в дебрях враждебных домов. «Оставь его нахрен и пошли дальше», – прошипел фриц. В этот момент примерно на четвертом этаже открылась дверь. Сергей жестом показал «Уходим». Спокойно, без суеты, которая могла бы выдать в них шкадливых малолеток, парни вышли из первого подъезда и вошли в третий. Сергей достал отмычку и с удовольствием отметил, что руки перестали трястись. Близкое окончание акции придавало уверенности в ее успешном проведении. Быстро, но без излишней спешки Казадоев и Фриц проверили все почтовые ящики без замков. Вытащили три письма. Свободные от замков дужки, они повесили замочки, снятые в предыдущем подъезде, и вышли на улицу. До самого бульвара им не встретился ни один подросток старше 13 лет. Сергей Казадоев умел правильно рассчитывать время. Куда теперь? В двенадцатиэтажку? – спросил Фриц. Классно мы их сделали. Будет что рассказать. Перейдя бульвар, Сергей облегченно вздохнул: «Ну вот мы и дома». Двенадцатиэтажный дом, куда направились Казадоев и Фриц располагался не в микрорайоне их родной 55-й школы, а на нейтральной территории, формально относящейся к Швейцарии. Лет десять назад на месте громадного пустыря строители возвели микрорайон, получивший неофициальное название Швейцария. Прошло еще пять лет, и городские власти обнаружили, что между Швейцарией и бульваром машиностроителей Осталось незастроенное пространство. По новому городостроительному плану на этом месте воткнули три свечеобразные двенадцатиэтажки, гордо возвышающиеся над пятиэтажным ландшафтом. Внутреннее устройство новых домов было оригинальным. В просторном холле первого этажа было два раздельных входа. Один вход вел на лестничную клетку в подъезд, другой на площадку с лифтами. От лифтов коридоры расходились к квартирам, от подъезда к квартирам и лифтам. Попасть можно было только через открытую лоджию. Лестничной клеткой жильцы практически не пользовались. Зато молодежь обожала это место. Целый подъезд без жильцов. Для посиделок небольшой компании лучше места не придумать. Все три этажки со временем были поделены между близлежащими микрорайонами. Первую облюбовали ребята из 55-й школы. Во второй собирались пацаны из Швейцарии. А кто захватил третье здание, Казадоев не знал. По устоявшейся традиции двенадцатиэтажки считались нейтральной территорией. И разборки в духе «ты откуда? А здесь чего забыл?» у этих домов никогда не происходили. На лифте Казадоев и Фриц поднялись на последний этаж. Через лоджию прошли на лестничную клетку. Несмотря на относительно раннее время, подъезд уже не пустовал. На ступеньках, ведущих на крышу, сидели Шакира и Димолог. Двадцатилетний парень, каким-то образом второй год уклоняющийся от призыва в армию. Шакира задумчиво перебирал струны гитары, а Димолог внимательно читал этикетку на бутылке вина. Что такие довольные, где были? Безразличным тоном спросил Шакира. На Волгоградской акцию провернули. Сухо, по-деловому ответил Казадоев. Да ну, хором усомнились парни. Фриц, покажи им! Внутренне ликуя от произведенного эффекта, попросил Сергей. Фриц достал из внутреннего кармана первое попавшееся письмо прочитал адрес. Улица Волгоградская, дом 8. «Обалдеть!» – восхитился Демолог. «Вот вы их чумыре сделали! Шакир, хватит принчать. Давай за успешную акцию выпьем!» Вожак компании Казадоева оставил гитару, закурил. Демолог зубами содрал пластмассовую пробку с бутылки, сделал несколько глотков из горлышка и послал огнетушитель... Огнетушитель. Бутылка вина из толстостенного стекла емкостью 0,75 литра. По кругу. От выпитого без закуски портвейна Сергей слегка захмелел. Казалось бы, что такое бутылка вина на четверых крепких парней? Так себе семечки, легкий разогрев перед интересным разговором. Но после рискованной акции... Спиртное воспринимается по-другому. Глоток, второй, и вот оно, приятное чувство легкой эйфории, расслабленность, блаженное тепло, мягко растекающееся по всему телу. «Смотрите, что я на этикетке прочитал», — сказал Димолог. «Произведено в городе Агдам, Азербайджанской ССР. Это что получается в Азербайджане в честь вина?» Целый город назвали. Пофигу! отмахнулся Шахира. Пацаны, как акция прошла, на местных не напоролись. Об увлекательном приключении первым коротко рассказал Казадоев. По мере того, как в подъезд подтягивались остальные ребята и девчонки, рассказ пришлось повторить еще несколько раз. Опьяневший после второй бутылки Фриц. Стал описывать запоздавшим приятелям скоротечную акцию, как небывалый по дерзости подвиг. «Мы выходим из подъезда и видим. Стоят волгоградские кучкуются. Человек двадцать, не меньше. Я говорю, Серега, не дрейф, Идем спокойно, как будто мы местные. Пока они чухнутся, мы за угол зайдем и ноги сделаем». Одними из последних пришли Савченко и незнакомая белокурая девушка. и глазами показал Казадоеву «твоя». Сергей улыбнулся девушке, встал с ней рядом и через несколько минут уже обнимал ее. «Все собрались», – просил Шакира, – «начнем читку». «Сколько вы писем добыли?» Фриц достал из кармана конверты. «Восемь. Одно толстое из Новосибирска. Наверное, кто-то всю свою биографию изложил». «Корень у тебя дикция хорошая. Тебе начинать», — предложил Шакира. Парни и девушки расселись на ступеньках. Корень встал перед ними, вскрыл первый пакет. «Письмо из Омска», — начал он. «Дорогая сестра Нина, Пока корень нудно зачитывал послание одной старухи другой, Сергей успел прошептать новой подруге пару комплиментов и слегка чмокнуть ее в щеку. Второе письмо было таким же неинтересным. Третье больше походило на производственный отчет. «С БАМа какой-то чувак родителям пишет», — прокомментировал это послание корень. «Видать, у него от мороза совсем мозги отсохли. Если он отцу с матерью только от трудовых успехов рапортует, и ничего о себе!» «Да нет!» – подал голос Витек Туманов. «Тут не все так просто. Мне кто-то говорил, что всю корреспонденцию из БАМа проверяют, чтобы рабочие правду о стройке не писали. Из армии же солдатские письма цензор просматривает. Вот на БАМе то же самое». «Давай дальше!» – загудела толпа. «К черту этого передовика производства! Там из армии письма нет? В прошлый раз классно было!» В начале письма он ей в любви объяснялся, а в конце угрожать стал, не дождешься, прибью. У меня во рту пересохло. Курень протянул письмо соседу. «Читай ты!» Казадоев уже прилично захмелевший, расслабился после недавно перенесенного стресса. Обнял девушку, закурил. Содержимое остальных писем его не интересовало. Новая подружка вскружила ему голову своей податливостью. «Это Светочка Ушакова. Классная чувиха. Полчаса как познакомились, она уже сама губы для поцелуев подставляет». «Это открытка», — вскрыл конверт, объявил Лене Чесноков. «Что нарисовано?» — спросили пацаны. «Мост. разведенный, Ленинград». Лене показал сидящим перед ним приятелем открытку. И прочитал первую строку. «Любимый мой котик, поздравляю тебя с днем рождения!» Все дружно засмеялись. Начало послания было не смешным, но от предыдущих скучных писем ребята устали. Им хотелось посмеяться хоть над чем. «Котик, мать ее!» Шакира. «Котик, если ты будешь себя плохо вести, я тебя с этого моста в реку скину!» «Что там дальше, Леня?» С первых ступенек наверх, где сидел Казадой с подругой, передали пустой конверт. Обычно все участники посиделок брали с собой или одно письмо, или один конверт, который, расходясь по домам, рвали на мелкие кусочки и выбрасывали по дороге. Всю пачку писем целиком не отправляли в урну никогда. Взяв конверт, подписанный своеобразным женским почерком, Сергей вначале свернул его пополам, Сунул в карман, потом, словно что-то вспомнив, достал. Смотрелся в буквы и цифры и обомлел. «В этом послании я не буду желать тебе ничего», продолжил чтение открытки чесноков. «А вот когда мы встретимся, ты узнаешь, как я по тебе соскучилась. Мой лысый Боров уедет в ближайшее время, любимый мой котик. Сейчас мы с тобой как пролет этого моста». «Разъединены, но пройдет совсем немного времени, и мы соединимся. Люблю, целую, твоя, Р. К концу чтения Сергей почувствовал, как каменные ступени под ним растворились, и он полетел вниз, в бездонную холодную пропасть. Вся его прошлая жизнь была в одночасье перечеркнута. Все, чего он добился на улице – авторитет среди сверстников, благосклонность девушек – заслуженная слава после дерзких акций, все пошло прахом. Был он, Сергей Казадоев начинающим лидером в своей компании, а стал всеми презираемым изгоем. «Дай посмотреть, что там за открытка», попросил Савченко. Послание пошло по рукам. Ненадолго задержалось у Казадоева. За те секунды, что открытка была у Сергея, Он с фотографической точностью запомнил ее лицевую сторону и женский почерк, так мило обещавший некоему котику неземное блаженство. Оставить открытку себе Казадоев не мог. Любое действие, выходящее за рамки устоявшегося порядка, уничтожение прочитанных писем, могло вызвать нездоровое подозрение. «Чего это ты так заинтересовался какой-то открыткой?» «Знакомый, что ли, пишет?» Оставшийся вечер Казадоев провел в прострации. Стараясь не выдать своего состояния, он шутил. Отвечал на вопросы и даже дополнил очередной рассказ Фрица о проведенной акции. Но мысли Сергея были далеко от подъезда. «Котик, Лысый Боров, пролеты моста — это катастрофа, это полный...» Всеми силами удерживая себя в окружающей действительности, Сергей дождался окончания посиделок и пошел провожать Свету домой. Она, кажется, не заметила произошедших с ним перемен. В подъезде девушка решила пококетничать. Позволив себя поцеловать, она высвободилась из объятий Казадоева и игриво сказала «Ну, мне пора. До завтра». Сергей, ломая все обычаи, наспех попрощался с Ушаковой и пошел домой. Обескураженная девушка не знала, что и подумать. «Дурак какой-то!» — решила она. «С виду нормальный парень, а ведет себя как идиот!» В этот вечер Казадоев долго бродил по опустевшим дворам. Больше всего на свете ему хотелось встать на колени, поднять голову к взошедшей над домами луне, и от безысходности и отчаяния завыть по Проклятое письмо разрушило всю его жизнь, втоптало его уличный авторитет в грязь, в раскисший под колесами машин снег. Подумать только, ведь это он, Сергей, сам выбрал дом и подъезд, где провести акцию. Повернули бы они с фрицем в другой дом, и письмо бы дошло до адресата — Минуя позорную читку. «Эх, мама, мама», — подумал Сергей, «убила ты меня своей открыточкой, уничтожила. Если кто-то на улице узнает, что у тебя есть любовник, мне крышка. Такого позора я не переживу. Подумай только, родная мать тоскуха, гулящая женщина, проститутка. О, боже, за что мне такая кара? Чем я тебя прогневил?» Порыв колючего ветра бросил Сергею в лицо мельчайшую ледяную пыль. По выскобленному дворником асфальту закружилась поземка. Где-то позади громко хлопнула подъездная дверь. Козадоев вытер рукой заслезившиеся на ветру глаза и побрел домой.